Глава двадцать девятая. «Асан». Крик застрял у Асана в горле. Как бы он не хотел бежать, его ноги прилипли к полу. Он беспомощно наблюдал, как Баряна врывается в подвал. Карайванов вытаращенными глазами уставился на свою дочь. Затем поднял пистолет и выстрелил. Пуля с хлюпаньем вонзилась в грудь кикиморы. Вонь пороха заполнила пространство. Неся запах тухлых яиц и металла. Баряна замерла на расстоянии вытянутой руки от них двоих. Ее пальцы коснулись окровавленного пулевого отверстия в платье, но она по-прежнему рычала. Взгляд янтарных глаз перемещался между Асаном и Карайвановым. Асан тяжело сглотнул. Он отчаянно надеялся, что был прав, и Баряна, выбирая между ним и своим отцом, не станет вредить ему. Асану. И если же он ошибся, то его ждала очень мучительная и очень гадкая смерть. Затем Кикимора сорвалась с места так быстро, что Асан едва успел это заметить. Он услышал громкий стук, а потом отчаянный крик. Карайванов лежал на полу, а Кикимора сидела на нем и наносила удары так быстро, что руки казались размытыми пятнами. Ее когти распахнули шубу, прорезали ткань, кожу и плоть. Кровь забрызгала стены. Не будь асан скован меткой Карайванова, он бы ахнул. «Помогите!» — вопил Карайванов. «Помогите, я вас озолочу!» Его речь прерывали громкие рыдания, которые совершенно не шли бывалому контрабандисту. Ассен ждал, что кто-то из приспешников Карайванова прибежит узнать, в чем дело. Наверняка же периметр охраняли не только те двое, погибшие, судя по крикам, от рук Кикиморы. Для такого параноика, как Карайванов, было естественно собрать здесь всю свою банду. Но никто не пришел. Все его люди были либо мертвы, либо сбежали. И кто мог их винить? Вот что бывает, если окружить себя алчными и отчаянными людьми. Они вряд ли рискнут своей головой, чтобы спасти вашу. «Помогите! Спасите!» Асан и Касара не могли прийти ему на помощь, как бы тот ни умолял. Асан потому что все еще томился в ловушке чар, а Касара потому что Карайванов украл ее магию и сжимал в кулаке ее тени. Контрабандист сам навлек на себя свою погибель. Но вдруг Асан почувствовал, как заклинание ослабевает. По мере того, как жизнь Карайванова утекала прочь, Его магия теряла силу. Сначала Асану удалось пошевелить кончиками пальцев. Затем он открыл рот и прошептал «Косара!». Поверх кровавой сцены на полу он встретил ее взгляд и понял, косара, даже будь у нее магия, не стала бы вмешиваться. Она дала обещание Баряне и не собиралась его нарушать. Медленно, вопреки сопротивлению мускулов, Асана пустился на колени рядом с контрабандистом. Баряна все еще сидела на Карайванове, не спеша рая путь к сердцу. Запах свежей крови ударил Асану в ноздри. Ему пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы он не ударил еще и в голову. Ему нельзя обращаться. «Расскажи секрет строительства стены, и я тебе помогу», — хрипло сказал он. Карайванов не колебался. Ключ в кольце. Просто возьми кольцо. То самое бриллиантовое кольцо, которым Караиванов наказывал своих приспешников. То самое, которым он разбил соколицы губу. Асан попытался снять перстень с пальца, но Караиванов покачал головой. Не то. На его мизинце рядом с огромным бриллиантом было второе кольцо. Старое и в разводах патины, сделанная, судя по всему, из простой латуни. Сняв его, Асен заметил гравировку на внутренней стороне — собственность мастера Климента. «Как им пользоваться?» «Ты знаешь книгу. Хрипы Карайвана восстановились все более тихими. Магус Либер. Используй на ней кольцо». «Константин, у меня уже не осталось терпения. Как?» «Просто поверь. Я не знаю, как это работает». «Я что, похож на ведьму?» «Конечно, нет», — пробормотала косара себе под нос. «Помоги мне!» — снова крикнул Карайванов. «Ты обещал!» Асен сунул кольцо во внутренний карман пальто, застегнул его, а затем встал, отряхивая колени. «Я соврал!» Его обещание Баряне значило гораздо больше, чем обещание Карайванову. Глаза Карайванова расширились, Он понял, что помощи не будет. Он снова открыл рот, чтобы умолять или угрожать, но Кикимура ударила его, и с его губ сорвался лишь болезненный стон. Казалось, Асен вовремя забрал кольцо. В мгновение спустя контрабандист от боли потерял сознание. Без его криков в подвале воцарилась тишина, только влажно чавкали когти Кикиморы, впившиеся в грудь Карайванова. Асен мог поклясться, что видел белеющее среди крови торчащее ребро. Он хотел отвернуться, но знал, что ему нельзя трусить. Он наблюдал, как Баряна сунула руку в окровавленную глубину грудной клетки Карайванова, вытащила сердце и торжествующе воздела над головой. Пурпурно-красное, как свежая гематома, оно медленно билось и капало кровью на лицо Баряны. Кикимора распахнула рот так широко, что вывихнула бы челюсть, будь она человеком. Затем она вгрызлась в сердце, точно в яблоко, и сразу откусила большой кусок. А чувствовал, это зрелище будет являться ему в кошмарах еще долгие годы, как и смерть Баряны. Пока Кикимара с довольной улыбкой жевала сердце, тело Карайванова содрогнулось на полу и затихло. Кулак, стискивающий теневые бусины, ослаб. Те снова покатились по полу. Косара, явно ждавшая именно этого, тут же бросилась подбирать их. Она бормотала что-то себе под нос и катала тени между пальцами, пока они не окружили ее черным туманом. Насытившись, Кикимора взглянула на Асана. Ее яркие глаза контрастировали с темной кровью, залившей лицо, Она проглотила последний кусок и встала на колени, пошатываясь. Ну, уж нет. Сжав кулаки, Касара очутилась между Асаном и Кикиморой. Не отрывая глаз от Асана, Баряна с такой силой ударила ее по щеке, что Касара пролетела через весь подвал и врезалась в стену. На ее коже расцвели три кровавые полосы. Но Касара, выругавшись, снова встала. «Постой!» сказал Асан. Он четко видел нежность в глазах Баряны. По крайней мере, надеялся, что не воображал себе этого. Баряна сделала к нему еще шаг, медленно, словно он был зверем, которого она пыталась не спугнуть. Когда он не отодвинулся, она осмелела. Замерла на расстоянии волоска от него, и их носы почти соприкоснулись. Она наклонилась. Ее губы, покрытые запекшейся кровью, Коснулись его губ. Они стояли так еще секунду. асан слишком боялся дышать, а Баряне дыханием было без надобности. Наконец она отстранилась, все еще глядя на него теми самыми глазами, которые он так любил. И не сказав ни слова, растаяла. Он моргнул. Баряна исчезла. Только тепло ее поцелуя сохранилось на его губах, и запах крови все еще витал в воздухе. «Какого хрена?» — пробормотала Касара. Асан коснулся своего рта. Кончики его пальцев покраснели от крови. Он посмотрел на тело Карайванова на полу. Надо же, какой-то маленький, словно ребенок, завернутый в огромную шубу. Касара опустилась на колени у тела и осторожно возложила маску маломира на его лицо. Секунду спустя... Труп стал похож на труп Маламира. «Зачем?» — спросил Асан. «Чтобы матери было кого хоронить». «Понятно». Асан указал на ее покрасневшую щеку. «Ты в порядке?» Касара провела рукой по трем порезам. «Я в порядке. Раны не глубокие, просто царапины. Нам нужно выбираться отсюда. Мы оба в его крови». Асан кивнул, но уходить не спешил. «Асан?» сказала Касара. К счастью, она не спрашивала, все ли в порядке с ним, потому что он все равно не знал, что ответить. Вот и все. Смерть Баряны отомчена. Самый известный контрабандист Чернограда мертв. Асан думал, что ощутит бесконечное счастье, но вместо этого пришло чувство опустошения. Но затем рука Касары нашла его руку, Карайванов и Баряна мертвы, зато он все еще здесь, и Касара тоже. В конце концов он отыскал в себе пусть несчастье, зато дикое желание покинуть этот затопленный кровью подвал. «Идем», — сказал он и потянул ее к двери. Касара листала магу либер, время от времени поднося к глазам латунное кольцо и издавая громкие восклицания, каждый раз пугавшие Асана. Ей являлись не просто схемой ритуала возведения стены, которые старый Климент вплел в это украшение. Оно таило в себе всевозможные интересные заметки и полезные идеи. Заклинание для возведения стены и, конечно же, для ее разрушения нашлось именно там, где и предполагала Касара. Оно было спрятано на странице, посвященной магическому замуровыванию. Пока Касара работала, Асан мыл полы. Им больше не требовался круг рун, в котором недавно сидела Баряна. К их возвращению домой чернила уже потекли. В какой-то момент незримой кошке стало любопытно. Асан понял это по чернильным отпечаткам лап на половицах. Кошка понюхала его руку и вернулась на лежанку. Возможно, начала привыкать к Асану. Тем вечером Асан с Касарой почти не разговаривали. Сначала он принял душ, чтобы смыть с себя кровь Константина, Затем Касара, в свою очередь, долго принимала ванну. Теперь они сидели в одной комнате, но каждый погрузился в свои мысли. О чем было говорить? На их глазах умер человек. Асан обещал ему помочь, только чтобы молча наблюдать, как Кикимура угощается его сердцем. Блой план Асана состоял в том, чтобы передать во властям, но теперь, оглядываясь назад, он чувствовал себя сущим идиотом. У контрабандиста повсюду были свои люди. Никто бы не стал его арестовывать, а если бы ему и предъявили обвинение и даже осудили, он бы вышел уже через неделю. Асан не понимал, откуда в нем столько чувства вины. Умер старый контрабандист. Ну и что с того? С катертью дорога. Баряна наконец-то обрела покой. А может, все дело было в ней? А может, Асана мучила сознание, что он больше никогда ее не увидит, даже в облике кровожадного призрака. Ему так и не представилось возможности, как следует извиниться. Но она, казалось, и так все поняла. И простила его. Он сильнее потер пол, наблюдая, как исчезают чернила. Это напомнило ему, как кровь сходила с его рук, розовая, разбавленная водой, и стекала меж грязными плитками в ванной. Подняв глаза, он увидел косару, Та наблюдала за ним поверх кожаной книжной обложки. «С тобой все в порядке?» «Не уверен», — честно ответил он. Косара отложила книгу и опустилась на колени рядом с ним. «Ты ведь не сделал ничего дурного. Этот ублюдок заслужил свою смерть. Кто мы такие, чтобы решать, кто заслуживает смерти?» «Это не мы. Он сам навлек на себя это, убив Баряну». Асен вздохнул. Он знал, что Касара права. «Ты поступил правильно», — убеждала его Касара. «Не позволил гневу взять верх, не обратился». Он был ошеломлен, ведь мысль об обращении действительно не пришла ему к голову. «Что ж, большую часть времени я был парализован чарами. Да, но и после того, как все закончилось, ты сохранил ясную голову, несмотря на вонь крови вокруг. Это впечатляет». Асан пожал плечами. «Пока мы ждали тебя дома той ночью, Данчо научил меня паре дыхательных упражнений. Думаю, они помогли». «Это хорошо». Касара тепло улыбнулась, и он не мог не ответить ей тем же. Данчо был убежден, что проклятие волкалака можно контролировать, если сам проклятый приложит все усилия. Он посоветовал групповую терапию, хорошую диету и программу упражнений – но и некоторые лекарства по необходимости в виде волчьих отваров. А сын сначала ему не поверил, но теперь начал думать, что доктор мог быть прав. «Послушай, я знаю, что ты чувствуешь». Косара придвинулась к нему и позволила положить голову ей на плечо. Когда я заперла змея в стене, то все думала, я умываю руки. Говорят, что быть замурованным хуже, чем мертвым, ведь так тебе не обрести покой. Но мне было все равно». Я не могла его убить, не хотела брать на себя ответственность. Это казалось таким окончательным, понимаешь? Что решено, того не изменишь, и вины никак не искупить. Если я убью его, — сказала я себе, — я стану такой же ужасной, как был он. Касара замолчала, но и Асан не спешил отвечать, не мешая ей собраться с мыслями. «Я не могла убить его», — продолжила она, — «потому что если бы я это сделала...» Мной руководила бы только скорбь. Тогда я не знала, что ценой спасения этого проклятого города была его смерть. То же самое и с Карайвановым. Останься он жив, так бы и продолжал подрывать любые шансы Чернограда на восстановление. Это не одно и то же змей-чудовище, а Карайванов был человеком. Неужели мне он казался то еще тварью? Асен снова примолк. И снова Касара была права. «И все же», — произнес Асен, «я спрошу тебя еще раз, кто мы такие, чтобы решать, кому жить и кому умереть?» «Никто. Но дело не в этом. Это вовсе не мы решаем». Она улыбнулась, и Асен внезапно еле переборол желание отшатнуться от нее. В этой улыбке было что-то злое и кровожадное, что-то от змея. И змеи, карайванов — Определили свои судьбы много лет назад. Теперь пожинают плоды. И что, ты считаешь себя рукой судьбы? Кто-то должен ею быть. Ее тени развернулись вокруг, наполовину скрыв ее из виду. Асен вздрогнул. «Они наполняли ее голову своим шепотом», — догадался он. «Вот откуда этот далекий взгляд». Затем она покачала головой, и когда снова посмотрела на него — То снова стала собой. Измученной ведьмой, которая откусила больше, чем могла проживать. Прядь светлых волос упала ей на глаза. Коса раздула ее в сторону, а Асан подавил желание заправить ей за ухо. «Мне нужно подготовиться к ритуалу», устало сказала она. Асан не ответил. Он не мог сказать ей, о чем на самом деле думал. Он не доверял ее теням. Касара планировала использовать их, чтобы разрушить стену, но это дало бы им шанс снова напасть на нее. Асан боялся даже думать, что они отнимут у нее на этот раз. Мало-помалу он терял ее из-за теней. Она теряла из-за них саму себя. Он должен им помешать. Касара настаивала, что сделает все в одиночку, но он просто не верил ей. Его взгляд зацепился за ее записную книжку возле зеркала, которую она использовала для общения с Вилой. Глаза косарами тнулись туда же. «Как думаешь, ты сможешь это сделать?» — попытался он ее отвлечь. «Я про ритуал. У меня нет выбора, не так ли?» Она рассмеялась пустым смехом. «Все тени твоего прошлого мертвы. Завтра будет время разбираться с моими». «Почему завтра?» «Почему бы не выждать день или два, не собрать больше сил?» И пока мы собираемся с силами, люди продолжат умирать. Нет, это будет завтра. Уасана пересохла в горле, и он сглотнул. Стена рухнет завтра. Монстры смогут свободно опустошать Белоград, город, который он все еще считал своим домом. «А что же с Белоградом?» — спросил он напряженно. «Предупредим жителей. Убедимся, что все сидят по домам, пока все не кончится». Если мой план сработает, дело займет всего несколько часов. А если не сработает, тогда мы умрем. Так что не все ли равно?